Глава 57. Магия момента разбивается в дребезги. Бьорн отпускает мою руку, но делает это медленно, словно нехотя, и его пальцы напоследок скользят по моему запястью, оставляя горящий след. Варт замечает, кажется, начинает улыбаться, но старается скрыть. «Привет, Варт!» Я пытаюсь избавиться от напряжения и талики разочарования из-за того, что не успела сказать. «Борщ будешь?» Брови гостя взмывают вверх, когда он переводит взгляд на Бьорна. «Я ее научил», — отвечает тот. «Вкусно получилось». «Ага, значит, Варт тоже знает про этот необычный суп?» «Но, с другой стороны, а чего удивляться-то? Друзья же. Похоже, кому-то другому Бьорн бы меня не доверил». «Да чего бы и нет», — кивает Варт. «Давно не ел». Я поднимаюсь и наливаю приятелю Бьорна борща. Варт мешает ложкой в тарелке и задумчиво произносит. «А сметаны нет?» Снова ощущаю около этого странного чувства ностальгии. Белая сметана, расплывающаяся розовым пятном по красной поверхности борща. Не любила я сметану в нем, Весь вкус портила. А папа только так и ел. «Есть!» — киваю я, пряча взгляд. «Самое лучшее на рынке. Попробуешь поймешь. поймёшь». «Даже не сомневаюсь», — усмехается Варт. «Раз уж выбрала не просто коня, а самый настоящий бриллиант, то и сметана не может быть плохой». «Кстати, про грома». Перенимаю я шутливый настрой. Кажется, он нашел себе нового друга. Тень его задобрил лакомствами, как бы не разбаловал. Мы с ним договоримся. Мужчина подмигивает мне. К тому же, кто еще кроме меня подправит его яблоки. Первое, начинаю смеяться я, потом подхватывает Варт. И в итоге Бьорн тоже не выдерживает. Мы еще некоторое время проводим за обеденным столом, потом пьем мятный чай. Болтаем так, будто мы просто старые знакомые. Они те, кого собрала опасность для искр. И мне хочется, чтобы так и оставалось. Потом мужчина уходит, оставляя меня одну в кухне, где все еще витает аромат борща и разочарование от не случившегося признания. Я смотрю на пустую чашку Бьорна. Я уже стояла на краю бездны. Я была готова сделать шаг и признаться, но так и не сделала этого. Пока не сделала. В следующие дни проходят в странном затишье. Мой магазинчик привлекает все больше и больше народа. Ярмарка подходит к концу, а поток покупательниц только растет. Слухи о чудодейственных средствах, которые делают кожу бархатной, а взгляд сияющим, разлетаются по городу все шире. К нам заходят и простые горожанки, и служанки из богатых домов, и даже тайком в масках и под вуалями заглядывают аристократки. Хотя их, конечно, сложно не узнать по манере говорить и держаться. Я стараюсь не выходить никуда. Все же носить маску даже после окончания праздника уже становится подозрительным. Но время от времени я, как те самые аристократки, все же позволяю себе прогуляться в экипаже в сопровождении Варта до рынка, чтобы самой выбрать ингредиенты и продукты. Не доверяю я этот этап никому. Вот был бы Элиот рядом, совсем другое дело. Лейла справляется блестяще. Она ведет учет продаж и заказов очень качественно, аккуратно и подробно. Но рабочих рук мне все равно не хватает. Особенно после того, как мне приходит письмо от Аманды. Она пишет про фурор, который произвела первая партия, отправленная в столицу. Добавляет, что ждет новых средств и делает удвоенный заказ. Тут мне уже в пору отчаяться, потому что сколько бы мне не заплатили, я просто не справлюсь с этим сама. Но у жизни бывают интересные повороты. Элис. Однажды утром, когда я расставляю новые баночки на полке, вместе с Лейлой в магазинчик входит Мэк. Та самая, которая никогда не отказывают. Только Бьорн отказал. Она время от времени приходила к нам, брала ополаскиватели и простой крем. Я знала, что она активно рассказывала про наши средства, возможно, что-то даже придумывала, чтобы истории сделать красочнее. Но главные слухи о нас ходили хорошие. Мэк на удивление неуверенно себя чувствует, хотя я привыкла видеть ее королевой положение. Лейла из-за ее спины как-то заговорщически подмигивает и показывает большой палец, мол, у нее есть хорошее предложение. «Я тут подумала...» Начинает Мэг, вздыхая и теребя юбку. «Вывеска у вас, ну, хорошая, конечно, душевная, но кривоватая. Не солидно для такого магазина». «Да, знаю я, конечно. Написала тогда, как смогла, чем смогла и на чем смогла. Мне тогда нужно было открыться, и цель была достигнута». «Знаю. Но пока нет времени, ни сил искать художника. Ничего не успеваю». «Я вот тут...» Мэг достает из сумки свернутый лист дешевой бумаги. «Подумала, вдруг тебе понравится?» Лейла обходит нас и встает рядом со мной, явно с нетерпением дожидаясь моей реакции. Мэг разворачивает лист, и я замираю. На бумаге угольным карандашом нарисован эскиз. Изящный, переплетающийся буквы названия. А в конце, как украшение, нарисована маска с короной. «Надо же!» Я и подумать не могла, что из этого можно сделать такой символ. «Это ты нарисовала?» — удивляюсь я. «Да», — она пожимает плечами, пытаясь скрыть смущение за привычной развязностью. «Я же в детстве при храме воспитывалась. Нас там учили грамоте и рисованию. Думала художницей стану. А потом... Ну, жизнь случилась». «Это очень красиво», — искренне говорю я. «Ты же сможешь так же сделать для вывески?» Она кивает, кусая губу. Но я вижу, как у нее горят глаза. Она толковая девушка. А жизнь? Она со всеми случается. И все по-разному с ней справляются. Но иногда бывает важно иметь хотя бы возможность выбора. Лейла, кажется, перестает дышать. Волнуется за подругу. «Мэг, я сейчас задам вопрос», — подумав, произношу я. «Я понимаю, что такие решения с наскока не принимаются. Но не хотела бы ты стать моей помощницей. Это, конечно, не работа художника, зато возможность сменить род деятельности». Глаза девушки расширяются, наполняясь влагой. «Вы... Ты серьезно? «Абсолютно. Но начнем, пожалуй, с вывески. Продолжим этикетками, а параллельно будем учиться основам моей работы». «Да!» Часто-часто кивая и ещё моргая, отвечает Мэг. А Лейла рядом пищит от радости и прыгает на подругу, чтобы ее обнять. Так у сияй и властвуй появляется лицо. Мэг перерисовывает все этикетки, превращая каждую баночку в произведение искусства. Она очень скрупулезно подходит к записям рецептов и технике приготовления. А на рынке строит поставщиков и даже умудряется торговаться за воск так яростно, что нам делают скидку. С каждым днем я все больше ощущаю, я не одна. И в то же время испытываю невероятное одиночество, потому что Бьерн дома бывает очень мало. Он уходит затемно и возвращается, когда я уже клюю носом над книгами или очередным экспериментом. Бьорн все глубже проникает мне под кожу. Тихо, незаметно. В мелочах и крошечных знаках внимания. Свежий букет полевых цветов. Шелковый платок с инициалами. Даже новый венчик. Это так мило, так трогает. И в то же время это не приносит никакой ясности, что же такое между нами. Дом тоже признал Бьорна: Стоит ему переступить порог, как чайник начинает сам разогреваться, а часы тикают тише. Однажды вечером, в ожидании Бьорна, я все же засыпаю в гостиной над книгой доходов и расходов. Всегда считала, что это самая скучная часть дела. Я не просыпаюсь до конца, когда сильные руки поднимают меня, прижимая к твердой груди, решаю не рушить хрупкость момента и уютно устраиваю голову на плече Бьорна, вдыхая запах лесного костра. Спи, Элис! шепчет мужчина, и его губы невесомо касаются моего виска. Моя маленькая несбыточная мечта. Он укладывает меня в постель, накрывает одеялом, но не уходит сразу. Я чувствую, как прогибается матрас. Пальцы немного шершавые и горячие, осторожно убирают волосы с моего лица. «Он твой», — сонно мурлычет Арнерия в моей голове. «Просто вы оба те еще упрямцы. Но вода камень точит, а любовь — сомнение». Одним утром вместе с почтой приходит письмо от Элиота. «Я его ждала». Последнее, что мне сообщал управляющий, это то, что наша маленькая задумка идет по плану. Я с каким-то язвительным азартом вскрываю конверты, и читаю строки, написанные торопливым почерком управляющего. Губы растягиваются в хищной улыбке. Я была почти уверена, что все получится, но все же ждала подтверждения. Нира Элис, ваша идея сработала лучше, чем мы могли ожидать. Корнелия проглотила наживку целиком. Мой доверенный человек написал господину Левинсу письмо, которое, конечно, вскрыла Нира Карнелия. Она же всегда так делает. Нира Карнелия потратила все имеющиеся свободные средства и заложила фабрику ростовщику. Сроком на месяц под огромный процент. Срок выплаты ростовщику подходит через три дня. Денег у них нет. Рабочие бастуют, требуя выплат. Господин Левинс мечется по городу, пытаясь перезанять. Адвокат-кравец держит ситуацию под личным контролем. Лидия после возвращения господина Левинса не появлялась. Я опускаю письмо и делаю глубокий вдох. Попались. Это было даже как-то просто. И, может, меня бы даже грызла совесть, если бы я не знала, как поступили со мной. Человек Эллиота представился в письме давним знакомым хозяйке магазинчика «Сия и властвуй» и сказал, что он знает секретную формулу и очень хочет отомстить. Разве это могло не привлечь Корнелию? Естественно, она решила, что одним ударом убьет двух зайцев, и Констанс на место поставит, и Франция из задницы вытащит. А дальше залог, деньги, обман и потерянная фабрика. Уже почти моя. Корнелия и Франция сами вырыли себе яму. Жадность и глупость страшное сочетание. Деньги у меня есть. Я почти не тратила выигрыш с боя Бьорна. Этого точно хватит, чтобы выкупить закладную за бесценок, ведь фабрика сейчас — убыточный актив с долгами. Но есть одно «но». Огромная, как гора. Я не могу купить фабрику, как Лизабет Левинс. Я все еще жена Франца. Но и как Элис Констанс. Я не могу ее приобрести, потому что Элис Констанс юридически не существует. Мне нужны документы. А герцог молчит.